Причалы, где взимались налоги, были, как всегда, переполнены. Корабли, приходившие в порт, обязаны были сперва ошвартовываться именно там, с тем, чтобы мытари и сатра помогли с удобством для себя осмотреть груз и обложить его необходимым налогом непосредственно во время разгрузки. Значит, проказнице придется дожидаться своей очереди. По счастью, было похоже, что золотая пушинка собиралась вскоре отчаливать, Стало быть, туда-то они и приткнутся, как только освободится местечко. Потом это получилось без осознанной мысли. Просто, само собой, Альтия разыскала взглядом свой дом. Удалось разглядеть лишь уголок белой стены, все прочее заслоняло тень лиственных деревьев. Неблаговидные изменения, случившиеся с ближними холмами, заставили было ее нахмуриться, но это, впрочем, было неважно. Ей вообще не было особого дела до суши и города. Желание поскорее увидеть отца, беспокойство за его здоровье, странным образом мешались с глубоким нежеланием даже на время разлучаться с проказницей. Капитанская гичка, в которой Альтии по традиции предстояло отправиться на берег, еще не была спущена. Примечание. Гичка — легкая быстроходная грибная шлюпка на 6-8 распашных весел. В нашей реальности применялись до начала 20 века на военных кораблях для разъездов командиров. Впоследствии гички трансформировались в спортивные двухвесельные шлюпки. Конец примечания. Не будем утверждать, чтобы девушку распирало счастье при мысли о новом свидании с Кайлом, не говоря уже о совместной поездке на шлюпке но, право, две недели назад эта мысль расстроила бы ее не в пример больше теперешнего. Ибо теперь она знала, ни Кайл, ни кто-либо иной, уже не сможет отъединить ее от проказницы. Они были связаны воедино, и сам корабль не потерпит, если кто-то вздумает вывести его из гавани без Безельтии на борту. Кайл, конечно, оставался чем-то вроде занозы в ноге, но его угрозы попросту более не имели никакого значения. Пусть ей только дадут перемолвиться словечком с отцом. Отец сразу поймет, что произошло. Хотя он, конечно, рассердится на нее, — за все то, что она наговорила в запале Кайлу, относительно истинных причин его женитьбы на Кифрии. Альтия и сама теперь болезненно морщилась, вспоминая собственные слова. Ясное дело, отец очень рассердится и отругает ее. Что ж, по заслугам. Однако она слишком давно и хорошо знала его, и не верила, чтобы он пожелал разлучить ее с проказницей. Альтия сама не заметила, как прошла на самый нос корабля, и, забравшись на бушприт, стала смотреть на носовое изваяние. Деревянные веки оставались по-прежнему сомкнутыми, но это не имело значения, ибо Альтия была допущена в сны корабля. «Не свались!» «Вот уж чего не боюсь», — Альтия ответила Брешину, даже не обернувшись. «В обычном состоянии верно, бояться нечего», — согласился он. «Но сейчас ты до того бледная, что я уже решил, как бы у тебя голова-то не закружилась». «Смотри, свалишься за борт». «Не свалюсь». Альтия по-прежнему не оборачивалась, желая только, чтобы он поскорее ушел. Но он заговорил снова, на сей раз гораздо более официально. «Госпожа Альтия, прикажешь ли отправить на берег твой багаж?» Она ответила, «Только сундучок, стоящий за дверью». Там сохранялись шелковые отрезы и мелкие подарки домашним. Сундучок был собран еще несколько дней назад». Брэшен как-то стеснительно покашлял. Он упрямо не желал оставлять ее одну, и она раздраженно повернулась. «Ну что еще?» «Капитан мне приказал оказать тебе всяческое содействие и помощь по уборке твоих вещей из ну, офицерской каюты». Брэшен держался очень прямо и смотрел не в глаза ей, а в некоторую точку у нее над плечом. «Вот тут я не просто поглядела на него» а по-настоящему увидела впервые за многие месяцы этого плавания. Во что обошлось ему понижение из старших помощников в простые матросы, а ведь он вытерпел это только чтобы остаться на корабле. Ей самой пришлось всего однажды в полной мере испытать на себе Кайлова ядовитый жалоб, тогда как Брэшен, она сбилась со счета, попытавшись припомнить, сколько раз сам капитан или его новый старпом вытирали о него ноги. Вот и теперь досталось ему поручение, вызывающее отвращение и заставляющее усомниться в мудрости отдавших его. И что же? Все равно пытается исполнить его, как надлежит справному члену экипажа. «Без сомнения, более про себя, нежели обращаясь к Брешину, — проговорила она, — наш Кайл получил немалое удовольствие, отдав такой приказ именно тебе». Брэшен не ответил, только сжал челюсти так, что выступили желваки. Даже и теперь он ни словом не желал перечить своему капитану. «Безнадежен», — подумала Альтия и повторила, — «только маленький сундучок, Брэшен». Он набрал полную грудь воздуха, словно собирался вручную вытаскивать якорь. «Госпожа Альтия, у меня приказ вынести из каюты все твои вещи». Она отвернулась. Она вдруг в полной мере ощутила, до какой степени утомили ее мелкие доставания Кайла. «Ну, да пусть его. Пусть думает, будто взял над ней верх. Отец про все узнает и расставит все по местам. Очень скоро расставит. «Ну, так выполняй, что тебе велено, брошен. Я не буду держать на тебя зла. Он застыл, как громом пораженный, потом вымолвил, «Так ты не хочешь сама все упаковать?» Он был до того потрясен, что даже госпожа Альтия добавить забыл. Она выдавила некое подобие улыбки. Я же видела, как ты управляешься с грузом. Я уверена, ты и тут все сделаешь как надо. Несколько мгновений он по-прежнему стоял у ее локтя, не дать не взять, оттягивая исполнение тягостной обязанности. Альтия больше не обращала на него внимания. Потом она услышала, как он повернулся и легко ступая удалился по палубе. Альтия же снова впилась глазами в деревянный лик проказницы. Что было мочи, вцепилась пальцами в поручень и яростно поклялась кораблю, что никогда, никогда не откажется от него. «Госпожа Альтия, Дичка ждет!» — что-то в голосе матроса подсказал ей, что он уже не в первый раз к ней обращался. Она выпрямилась, неохотно возвращаясь к реальности. — Иду, — ответила она, безразлично, и пошла за ним к шлюпке. Быстрая гичка несла их к причалу. Альтия сидела лицом к лицу с Кайлом, постаравшись, впрочем, устроиться от него как можно дальше. Никто не обращался к ней ни словом. Если на то пошло, люди вовсе не разговаривали, ограничиваясь лишь необходимыми командами. Время от времени Альтия ловила беспокойные и встревоженные взгляды матросов. Один из них звали парня Грик, Отважился подмигнуть ей и улыбнуться. Недреев, дескать, все будет хорошо. У него была репутация головы. Альтия попыталась улыбнуться в ответ, но такое странное чувство, она словно бы позабыла, как это делается. Великая тишина установилась в ней с того самого мгновения, как она покинула корабль. Душа словно бы замерла в ожидании, что-то ей готовит судьба. Несколько раз ей не удавалось вовремя отвести глаза, и они с Кайлом волей-неволей обменивались взглядами. Альтия не могла не подивиться про себя выражению его лица. Когда они впервые увиделись на палубе, он выглядел, как человек, попросту пораженный ужасом. Следующий взгляд на его лицо явил капитана в глубокой задумчивости. А в последний раз, когда Альтия перехватила его взгляд, у нее у самой пробежал озноб по коже. Ибо Кайл кивнул ей и улыбнулся, это к по-доброму, ободряюще. В точности также он смотрел на свою дочь Малту, когда той доводилось особенно успешно выучить уроки. Альтия ничем не выдала своих чувств, просто отвернулась и стала смотреть на тихие воды залива торговцев. И вот шустрая суденушка ткнулась носом в причал. Альтия безропотно позволила помочь ей перешагнуть через борт, матросы Перенесли ее едва ли не на руках, словно калеку как нибудь Впрочем, в пышных юбках, отчаянно мешавших двигаться и всех этих шляпах, шалях, сползавших на глаза, она немногим от калеки отличалась. А когда она встала на доски причала, то с раздражением обнаружила, что все тот же Грик от чего-то не торопится выпускать ее локоть. Альтия выдернула руку и вскинула глаза, полагая встретить озорной взгляд молодого матроса. Но в его взоре была лишь встревоженная забота. Мгновением позже его взгляд сделался еще тревожней, ибо Альтия уже сама схватилась за его руку, борясь с накотившей волной слабости и дурноты. Ноги от суши отвыкли. Извиняющимся тоном пролепетала она и вновь отстранилась. Кайл, оказывается, уже послал весь на берег, их ожидала открытая двуколка. Тощий мальчишка проворно слез с затененного сиденья, освобождая его для пассажиров, и прокаркала багаж. Альтия мотнула головой. — Никакого багажа, возщик, просто отвези нас к дому Вестритов. Он на торговом кольце. Полуголый парнишка кивнул и подал ей руку, помогая залезть на сиденье. Как только к ней присоединился Кайл, мальчик вскочил на спину упряжной лошадки и чмокнул губами. Подкованные копыта гулко застучали по деревянному настилу, а потом уже не так гулко по булыжной мостовой улице. Альтия смотрела прямо перед собой и не пыталась заговорить с Кайлом. Хватит уже того, что она вынуждена была сидеть с ним бок о бок. Еще и беседу заводить — это было бы уж слишком. Городской шум, голоса людей, скрип колес проезжавших повозок, выкрики торговцев, запахи съестного из уличных харчевин и чайных доносились до нее словно бы издалека. Бывало, когда они с отцом пребывали на проказнице в порт, мать самолично выходила встречать их. И они пешком отправлялись домой. Причем по дороге мать успевала рассказать обо всем, что приключилось со времени их отплытия, а то они заглядывали в какую-нибудь чайную, полакомиться свежими теплыми булочками и ледяным чаем. Потом шли дальше, домой. Атия вздохнула. Кайл немедленно вторгся в ее размышления, осведомившись «Ты в порядке?» «В порядке», — ответила она чопорно, — «благодарствую». Он шевельнулся на сиденье и кашлянул, как будто собирался сказать что-то еще. Альтию спас мальчишка именно в это время, натянувший вожжи как раз против их дома. Он слетел с лошадки и уже подставлял Альтии руку, прежде чем Кайл успел сделать хотя бы движение. Альтия улыбнулась ему, ступая на землю, и юный вожжик ответил широкой ухмылкой. Но тут отворилась дверь дома, и Кифрия бросилась к ним, причитая, «Ох, Кайл, Кайл, наконец-то! У нас тут ужас, что делается!» Сельден и Малта примчались следом за матерью, уже повисшей на шее мужа. Еще один мальчик постарше нерешительно следовал за ними. «Кто бы это мог быть?» — задумалась Альтия. Лицо мальчишки казалось странно знакомым, и она решила, что это должно быть заехавший в гости двоюродный брат, либо еще какой-нибудь родственник. «И я тебя рада видеть, Кефрия», — насмешливо проговорила она и направилась в дом. Внутри царил полумрак, и было прохладно. Подошла женщина, с вида уже вовсе незнакомая, принесла тазик ароматизированной воды и полотенце и стала предлагать Альтии все гостеприимство дома Вестритов. Та отстранила ее жестом, «Это мой дом, я здесь живу». «Я Альтия. Где мой отец? Он у себя? В кабинете?» Ей показалось, что взгляд женщины на миг окрасился неподдельным сочувствием. — Увы, вот уже много дней он не в состоянии навестить свой кабинет, госпожа Альтия. Он в опочивальне. — И матушка твоя там при нем, госпожа. Альтия бегом бросилась через обширную прихожую, только зацокали башмачки. В дверях она едва не столкнулась с матерью, выходившей навстречу. Лицо матери было хмурое и обеспокоенное. — Что здесь происходит? — спросила она. Потом узнала Альтию, и у нее вырвался вскрик облегчения. «Наконец-то! Вернулись! А где Кайл?» «Он там, снаружи! Скажи скорее! Как отец?» «Еще не поправился?» «Пять месяцев прошло. Я уверена была, он уже...» «Альтия!» — сказала мать. «Твой отец умирает!» Такая откровенность подействовала подобно удару. Альтия невольно отшатнулась и заметила, какими пустыми и безжизненными у матери стали глаза. И морщин на лице явно прибавилась. Углы рта скорбно опустились, а плечи сутулились Раньше ничего этого не было. Когда остановившееся от ужаса сердца вновь начало биться, Альтия осознала, что слова матери не были жестокими, просто безнадежными. И она правильно сделала, что вывалила все сразу и в лоб. Так сдирают присохшую кране повязку все лучше долгих мучений. Ох! простонала Альтия, Мама! и двинулась к ней, но Роника Вестрит остановила ее, вскинув руку. — Уж такой она была, никаких тебе трогательных объятий и рыданий друг у дружки на плечике. Горе, может быть, и согнуло ее, но не сломило. — Сходи к отцу, — велела она Альтии. — Он чуть не каждый час спрашивает о тебе. — А я должна скорее переговорить с Кайлом. Следует сделать все приготовления, и, боюсь, времени у нас очень немного. — Иди же к нему, дочка, иди. Коротко похлопала Альтию по руке и устремилась мимо нее. Прошуршали юбки, отдалились и затихли шаги. Альтия проводила ее глазами и решительно толкнула дверь в опочивальню отца. До сих пор она в этой комнате бывала нечасто. Когда была маленькая, ей вовсе запрещали ходить сюда. Когда отец возвращался из плаваний, они с матерью проводили здесь немалое время. И Альтия, помнится, обижалась, отчего это по утрам ей не позволяли беспокоить родителей. Когда она подросла и стала понимать смысл их уединения во время коротких побывок отца, она и сама начала этой комнаты избегать. Но все-таки иной раз она сюда заходила. И помнила большую светлую комнату с высокими окнами, роскошно обставленную всякой необычной мебелью и обтянутую тканями, привезенными из невообразимого далека. На стенах красовались веера из перьев и маски, вырезанные из раковин, целые ковры, сплетенные из бус, и чеканные пейзажи из меди. Спинка кровати была сработана из резного тика. Поверх толстенного матраса зимой укладывались пуховые перины и покрывала из пушистого меха, а летом прохладные хлопковые простыни, благоухавшие розовыми лепестками, и вазы. Повсюду стояли вазы с цветами. Теперь... За открывшейся дверью царил сумрак. И пахло не розами, а так, как пахнет в комнате, где лежит тяжелый больной, немощью и лекарствами. Все окна закрыты, занавески задернуты, чтобы яркий солнечный свет не тревожил лежавшего на кровати. Альтия осторожно шагнула внутрь. Ее глаза никак не могли привыкнуть к полумраку. «Папа», — неуверенно спросила она, обращаясь к смутно угадывавшейся постели, — Ответа не последовало. Айтия подошла к окну и шевельнула тяжелые парчевые шторы, впуская внутрь косой луч. Луч озарил покрывало и на нем желтую бесплотную руку. Эта рука показалась ей скрюченной лапой мертвой птицы. Айтия подошла к прикроватному креслу и села в него, где по всей видимости только что сидела мать. Она взяла вялую руку отца, и даже при всей ее любви к нему не смогла побороть постыдного отвращения. Она помнила эту руку мозолистой и мускулистой. Теперь не было ни мускулов, ни мозолей. Альтия наклонилась, силясь различить лицо. «Папа?» — вновь спросила она. И пронеслось жутко, и да он уже умер. Но потом она расслышала сиплый, скрежещущий звук. Ефрон Вестрит втягивал в легкий воздух. Альтия выдохнул он и в горле заклокотало мокрота, веки задрожали и с величайшим трудом приоткрылись. Куда подевался пронизывающий взор черных глаз? Белки пожелтели, налились кровяными жилками. Он не сразу нашел ее взглядом, альтия постаралась согнать со своего лица выражение ужаса. — Папа, я уже дома! — сообщила она ему сделанной веселостью, как будто от этого что-нибудь могло измениться. Его рука слабо дернулась в ее ладони, потом глаза снова закрылись. — Я умираю, — проговорил он с сердитым отчаянием. — Нет, папа, ты непременно выздоровешь. Ты... — Тихо. Это был едва слышный шепот, но шепот вполне повелительный. Ефрон приказывал ей, и как отец, и как ее капитан. — Осталось только одно. Пусть меня отнесут на проказницу. Я должен... «Умереть на ее палубе. Я должен. Я знаю», — ответила она, и боль, начавшая затапливать сердце, как-то сразу притихла, не было времени ей предаваться. «Я все приготовлю». «Сейчас же», — предупредил он, — «прямо сейчас». Его голос угасал. Альтию накрыла новая волна отчаяния, но она запретила себе раскисать. «Я тебя не подведу», — пообещала она. Его рука снова дрогнула, и упала на покрывало. «Я все сделаю прямо сейчас». Она уже встала, когда он выдавил, задыхаясь, «Альтия». Она замерла на месте. Ефрон боролся за новый глоток воздуха, но все-таки совладал с собой. «Кифрия и ее дети, они не как ты. Еще одно судорожное усилие. Мне следовало о них позаботиться». Он хотел говорить еще, но это было уже свыше его сил. «Конечно, папа. Ты и позаботился. Ты позаботился обо всех нас. Не волнуйся ни о чем, пожалуйста. Все будет хорошо. Я тебе обещаю». Она выскочила из комнаты и успела пробежать пол коридора прежде чем задумалась о только что вырвавшихся словах. Что, интересно бы знать, означало данное ей обещание? Обеспечить ему кончину на палубе живого корабля, который он столько лет водил по морям? Странный смысл для выражения «все будет хорошо» но потом Альтия с ясностью озарения поняла, если она, когда придет уже ее час умирать, умудриться испустить дух не где-нибудь, а на палубе проказницы, для нее тоже будет все хорошо. Вот так-то. Она потерла щеки ладонями, чувствуя себя так, словно только что проснулась. Щеки были мокрыми. Она, оказывается, плакала. Нет, времени на это нет. Нет времени плакать или что-нибудь чувствовать. Выбежав Из дома на яркий солнечный свет она чуть не врезалась в кучку собравшихся там людей. Альтия моргнула и увидела перед собой свою мать и Кайла, и кифрию и детей. Они молча смотрели на нее. Мгновение она столь же потрясенно смотрела на них, потом сказала, Есть сейчас на корабль, там надо все приготовить, мне понадобится около часа, потом пускай папу несут вниз. Кайл угрюмо нахмурился и, кажется, хотел говорить, Но прежде, чем он успел издать хоть звук, мать кивнула Альтии «Ступай!». Голос прозвучал глухо, горло зримо перехватил спазм, но мать все же выдавила «Поспеши!». Альтия помчалась по знакомой вымостке к воротам. Можно было послать в город гонца за коляской, но пока он обернется, она успеет и так добежать до корабля. «Хоть бы слугу с ней послали!» Догнал ее сердитый голос Кайла. «Нет», — ответила мать, — «пусть бежит». Некогда заботиться о приличиях, не спорь. Идем лучше, поможешь мне приготовить носилки».